Глава 78. Енина. Врач дал разрешение на перевозку Ильи. Володя занялся приготовлением к перелету. Он заблаговременно оговорил все вопросы с авиакомпанией, чтобы получить в первую очередь согласие на перелет, а также чтобы компания успела должным образом подготовить самолет. Врач Кирилл Владимирович передал заключение, где были указаны нужные условия для транспортировки Илюши. Носилки для Ильи расположили в хвостовой зоне самолета, отделив ограждением. Так Илюше было бы комфортнее и спокойнее, и другие пассажиры не были обеспокоены. Во время полета с нами находился врач и его помощник для наблюдения за состоянием Илюши. Я никогда не испытывала особенного страха перед перелетом, но сейчас безумно волновалась. Илья большую часть перелета спал. Я не выпускала из рук тонкие пальчики сынишки. Мое сердце обливалось кровью каждый раз, когда Илюша вздрагивал во сне. Не переживай так сильно. Рядом присел Володя, прижав к себе одной рукой. Иди сюда, ну же, пусть спит. Все будет хорошо, обещаю. Володя заставил меня отпустить руку сына и переплел свои пальцы с моими. Вот так гораздо лучше поцеловал пальцы мы справимся вот увидишь рядом с володей я забылась сном окутав себя его заботой и вниманием пусть даже временным но таким нужным мне сейчас что в пору было бы просить его не делать мне больно в аэропорту нас уже ждали сынишку сразу же отвезли в медицинский центр расположив его в отдельной палате Мне не позволили остаться рядом с сыном, сославшись на то, что уже поздно. Я только поцеловала его в лобик на прощание, пообещав, что завтра обязательно приду к нему. Отрывать себя от больного сынишки смерти подобно, хоть и знаешь, что мало чем можешь помочь, кроме как ласковым словом и прикосновением. «Уже поздно, Янин». Володя растер руками лицо. «Сегодня ты переночуешь в моем доме» завтра с утра навестим сына потом я подыщу тебе жилье я не успела и слова возразить как он сказал не отнекивайся хорошо или на все время останешься жить у меня тебе же этого не хочется ни под каким предлогом я бы даже сегодня не стала ночевать в вашем доме в моем доме енина от жены там только запах духов и фотографии поехали не перечь мне «Пожалуйста». Я устал. Впервые за все время, что я знаю Володю, он открыто признался, что и у его запаса сил есть предел. Мне не хотелось делать и шага в направлении дома Володи. Я понятия не имела, живет ли он там же или переехал. Но больше всего мне не хотелось видеться с женой Володи. Боюсь, что я не смогу быть с ней вежливой. Как оказалось, Володя не переехал. Три года назад в купленном им доме еще проводили ремонтные работы. Сейчас дом выглядел внушительно и монументально. Володя загнал внедорожник в гараж и внезапно попросил сделать круг по территории вокруг дома. Все освещалось уличными фонарями. На заднем дворе стоял вольер. Громко залаяла собака. Я с удивлением посмотрела на пса. Володя открыл вольер, выпуская огромного алабая. «Буран?» — Изумленно спросила я. Володя сидел на корточках и чесал за ухом Алабая, млевшего от ласки хозяина. «Он самый енин. Я думала, что ты избавился от него. Ты ни разу не говорил о том, что забрал его себе». «Избавился? Нет, что ты. Он же не виноват был тогда. Это я в прошлом подставил верного пса, просто он верен еще и мне, как оказалось». Алабай рыкнул в мою сторону. Я испуганно замерла. «Свои, Буран, сидеть!» — грозно окликнул пса Володя. Буран перестал рычать, но все же пристально смотрел на меня. «Свои, Буран, свои!» — приговаривал Володя, поглаживая пса. «Узнаешь Янину? Она тебя раньше чересчур сильно баловала мясом и косточками». Володя посмотрел на меня через плечо, усмехнувшись. «Да-да, ты его тогда разбаловала. Он отъелся и потом долго морду воротил, прежде чем перешел на другое, более правильное питание. Подойди, не бойся». Алабай вытянул морду и коснулся влажным мокрым носом моей дрожащей ладони. «Свои, Буран! Нельзя тявкать на Янину, кусать тем более нельзя. Куснешь?» Станешь ковриком у камина. Понял? Алабай глухо тявкнул, как будто поняв Володю, и внезапно махнул своей увесистой лапой. Я едва удерживала когтистую лапу большого породистого пса, понимая, что если пес встанет на задние лапы, то будет выше меня. Он стал просто великаном. Алабай, похоже, понял слова хозяина, потому что игриво толкнул меня под колени. Я не удержалась и упала, зацепив при этом еще и Володю. Белый алабай с черными пятнами с довольным лаем носился вокруг, взметая вверх снежную пыль. «Да, он силач!» — рассмеялся Володя, помогая мне подняться. «Ладно, хватит играть с собакой. Если хочешь, можешь с ним видеться. Отпускать его с тобой на прогулку — не самая лучшая идея. Он тебя утащит, как пылинку. Пойдем в дом».